Глава восьмая. Где-то во дворце. Нежная сочная зелень укрывала холмистые поля. Белоснежные облака пушистыми барашками скользили по пастельной синеве неба. Тёплые потоки света омывали лицо лунной королевы. Его королевы. Анатель облокотился на локоть, любуясь её точёными чертами. Королева дремала на расстеленном пледе возле него. Возле него. Недалеко от них, на прямятЕ траве, стояла корзинка с недоеденной снедзю. Принесённый порывом ветра бутон данийского лугового цветка уютно устроился в её раскинутых по покрывалу волосах. Из тосковавшийся взгляд повелителя подмечал мельчайшие детали в её трогательном прекрасном облике: соблазнительное серебро волос, идеально ровную линию точёного носа, мягкий румянец щёк, сочность приоткрытых губ. Повелитель и близко ничего похожего не испытывал прежде. Никто из предыдущих возрождённых невест не вызывал у него столь сильных чувств. Любуясь мягким овалом лица, Анатель медленно склонился и накрыл её манящие губы поцелуем. Веки луны встрепенулись. Она открыла глаза. Королева увидела перед собой повелителя. И её губы изогнулись в растерянной улыбке, обозначая восхитительные ямочки на щеках. «Где я?» — неудомённо спросило его видение. Королева моргнула, на небе появились сизые облака, заслонившие ярко-жёлтый диск. Волшебство сна развеялось, краски померкли. Красочный пейзаж превратился в унылую серость. Тяжело скидывая пелену сна, часто дыша, она отель села в постели. Прислушиваясь усиленным магией слухом к дворцовой тишине, он гадал, проснулась Луна или нет. Догадалась ли, что это был навеянный сон? Брачные узы подталкивали их к подтверждению клятв. Прежде брачные узы, связывающие его с наречённой, ограничивались проявлением клейма на десятый день с появлением Возрождённой. Что-то повлияло на обряд. Изменило его. С этим не мешало срочно разобраться. Если ничего не делать и не разрывать узы, станет намного хуже. Древняя магия не делает послаблений и не оставляет лазеек. Они с Луной не смогут долго избегать сближения. Им придётся либо делить постель на двоих, либо сны. Скинув с себя простыню, служившую ему покрывалом, Анатоль принял сидячее положение и свисел ноги с кровати, пытаясь совладать с мыслями. Он размышлял о том, чем сейчас занимается Луна. Бодрствует как он или безмятежно спит в своей постели. Возможно, ему стоило её проведать и серьёзно поговорить, рассказать про объединение снов и доХоча его объяснить, что произошедшее будет продолжаться из ночи в ночь. Повелитель поднялся, взял свисающий со спинки кровати халат, сунул руки и на ходу затянул пояс. Темнота ещё не отступила, на улице царила ночь. Задумчиво глядя в окно, Анатель прошёл через комнату к письменному столу. На столешнице лежала стопка адресованных Луне писем. Признанную ей почту тщательно проверяли. Послания вскрывались, прочитывались, и лишь безопасные письма вроде заверений в преданности и любви отправлялись ей с восстановленной магической печатью. Призывы к военным действиям против царства ночи или мольбы о прекращении засухи Увеличение численности скота, просьба об убийстве регента радужного королевства и прочая незначительная макулатура перенаправлялись на хранение в гильдию лордов, отвечающих за безопасность. Увидев свежую стопку посланий, Анатоль процедил сквозь зубы проклятие и опустился в кресло, усаживаясь за стол. Потянув за резную ручку, он открыл узкое центральное отделение в столе. Внутри оно представляло собой обитый бархатом продолговатый ящичек. Повелитель запустил в него руку и вынул маленькую перетянутую шёлком коробочку откинул с щелчком в гладкую крышку. На мягкой подложке из потёртого от времени бархата заискрилось обручальное кольцо с редким рубиновым бриллиантом. Это кольцо он специально заказывал артефактору, собираясь подарить своей первой наречённой. Он думал, что у них вечность впереди. Предательница. Пальцы повелителя пробежались по дорогой внутренней обивке коробочки и коснулись холодного металла. Затёртая обивка царапнула пальцы, тогда как зачарованное кольцо за прошедшие века не утратило гладкости и блеска. Анатоль вынул кольцо, и камень в свете горящих свечей заиграл изящными переливами. Сосредоточившись, повелитель смог бы магическим зрением рассмотреть крошечные символы на его гранях, увековеченные артефактором по его просьбе. С этим кольцом у повелителя были связаны бессмысленные надежды и пустые ожидания. Он с силой сжал кольцо в кулак, сожалея, что даже не в его силах расплющить его. Артефакт от любой деформации защищала бытовая магия высшего порядка. Спустя какое-то время он отель медленно рожал пальцы и вернул кольцо в коробочку. Он давно смирился, что та, кому оно предназначалось, умерла для него много веков назад, и никакое её воплощение не пробудит влых чувств. Смерти наречённых опустошали его, но ни с кем из них он не захотел объединить жизнь. Прожить человеческую, да. Вечность нет. К последним воплощениям королевы он ничего не испытывал, кроме братских чувств, далёких от вожделения. Кроме нынешней королевы. С ней всё иначе. Почувствовав зов сразу после совершеннолетия Луны, он перенёсся на землю, чтобы за ней присмотреть. Сложностей никаких не возникло. У него там была налажена своя жизнь. В мире Близнецов его воспринимают как эксцентричного богача. Несмотря на злость и раздражение, повелитель бережно опустил коробочку с кольцом в ящик. Оно не давало ему забыть, как коварны светлые феи. «Моя несравненная лунная королева, не примите мои слова за дерзость, окажите честь, прогуляйтесь со мной по радужному парку». Его лунное лордство Зузи Ник. Я смяла очередное послание и отправилась приводить себя в порядок. Этим утром мне хотелось отдохнуть от общения с местным обществом, и я попросила Делайну принести завтрак в покой и она подозрительно быстро вернулась с подносом. Никто не пытался её задержать, расспросить, почему меня нет в королевской трапезной. Мои фрейлины не гнались за ней, требуя моего обязательного присутствия за завтраком. От подноса исходили восхитительные запахи жареного бекона, сдобной булочки и кофейного напитка. Я, не откладывая, приступила к завтраку. Каждый раз, поднося вилку к губам, ждала, что явится на отель и потащит меня к фрейлинам, критикуя временное затворничество. Ничего из этого не произошло. К огромному облегчению мне позволили спокойно и без свидетелей позавтракать. Промокнув рот уголком льняной салфетки, я отдала горничный поднос с грязной посудой. На выходе из покоя в Делайна замешкалась. В дверях, украшенных искусной резьбой, выросла внушительная фигура повелителя. Горничная испуганно отпрянула, пропуская его. «С умрачного утра!» — благодушно произнёс муженёк. «И вам, отвратного!» Вспомнив о присутствии горничной, вернулась я к официальному тону. Удерживая в руках под нос, Делайна присела перед повелителем в корявом, далёком от изящества реверансе, и спешно вылетела в коридор. «Сам виноват. Нечего запугивать беззащитных девушек». Бегла, осмотрев мои безвкусные покои, супруг прошёл на балкон. Застегнутая врасплох его приходом, я последовала за ним. Выйдя на свежий воздух, сразу ощутила на коже тепло солнечных лучей. Слабый ветерок принёс чудесные запахи цветущих деревьев. Неведомые птички, сидящие на козырьке балкона, весело щебетали, не опасаясь нашего присутствия. "Как спалось, Луна?" с праздным любопытством спросил муженёк, приближаясь к огароживающим балкон перилам. "Сносно. Ерунда какая-то снилась. Тебе до этого какое дело?" я бросила взгляд в комнату, собираясь убедиться, что никого кроме нас в покоях нет и я не нарушаю никакого королевского регламента, и слегка опешила. Широким шагом полководцев в мои покои вошла Саира. Приветствую вас, ваше величество. Поздоровайся нас с нами обоими. Не дрогнув под тяжёлым взглядом повелителя, Фрейля чёпорно произнесла. До росторжения ваших брачных уз или повторного прохождения её лунным величиством обряда, вам нельзя, ваше величество, находиться наедине с супругой, тем более в её личных покоях. От ваших визитов пострадает её репутация. Анатоль повернулся на звук её голоса и сурово ответил. Луна не против нашего уединённого общения. Подтверди, дорогая. Мне так не понравилась эта его повелительная «Подтверди, дорогая», что я мстительно ответила. «Не могу, дорогой. Мне вроде как замуж выходить». «И не важно, что это пока только на словах», — продолжила мысленно. «Вам лучше уйти, Ваше Верховное Величество», — твёрдо произнесла я. «Ты меня выгоняешь?» Голос Анателя прозвучал настолько зловеще, что я была готова поспорить. Он прокручивал перед мысленным взором варианты моего «расчленения». Вы же не думаете, что я поставлю наши далеко не милые беседы выше благополучия Радужного Королевства? Открытые Сейрой двери подтверждали мою готовность следовать местным правилам приличий. Вот только по щелчку пальцев Анателя от двери захлопнулись. Откуда у тебя, Луна, взялась тяга к заботе о светлых, никчёмных созданиях? Ты ещё и к Источнику пока не ходила? Властный тон повелителя спугнул стайку щебечущих птиц. Сейра глубоко вздохнула и, шурша юбками, пересекла комнату. Ваше верховное величество, вы должны уважать и поддерживать стремления супруги. Не дав ей продолжить, Анотель жёстким тоном у неё спросил. Саира, ты вздумала указывать мне, что я должен или не должен делать? Вы неверно меня поняли, ваше верховное величество. Я придерживаюсь интересов Лунного величества, с достоинством ответила она. Ты забыла, что остаёшься при этом моей подданной. Простите, ваше верховное величество, пробормотала она, застыв перед ним в поклоне. Прет, я буду более осмотрительна. Ну и наглец. Мало того, что он отель вторгся в мои личные покои без предупреждения, в довершение он помыкает моей фрейлиной. Я успела заметить, как быстро он указал несгибаемой Саире на её место. Она знала его гораздо лучше меня. Возможно, она не зря его опасалась. Анотель мог оказаться куда более опасным противником, нежели я считала. Оставьте нас, Саира. Отдал ей короткий приказ повелитель. Фрейлина выпрямилась, но не сдвинулась с места прямую прямой взгляд открыто говорил она прекрасно его расслышала Ваше верховное величество при всём моём почтении к вам я не думаю что это под его мрачнейшим взглядом она замялась и пошла на попятную Я ни в коем случае не навязываю вам свою волю я имею в виду что вряд ли вам стоит оставаться наедине с королевой со дня на день должны прибыть послы из радужного королевства что они подумают Вы считаете меня должно интересовать их мнение Фрейлина не стала притворяться, что оскорбительное отношение повелителя к соседям для неё некое открытие. «Вы правитель царства ночи. Вам виднее, как поступать, Ваше Верховное Величество». «Меня интересует их мнение», — вступила я в разговор. «Вы свободны, Саира. Где выход, знаете», — проигнорировал мои слова Анатель. Фрейлина снова поклонилась и прошла к выходу. Из упрямства я пошла за ней. Нам не о чем разговаривать с повелителем. Саира вышла в коридор, я двинулась за ней. Но тут двери с грохотом захлопнулись прямо перед моим носом, лишая возможности красиво с достоинством уйти. Луна тебе совершенно не приходило в голову, что я пришёл не ради твоей симпатичной мордашки, спросила Наталья. По мере того, как он говорил, его тон менялся, в нём появились едкие нотки. По-твоему, у меня нет никаких срочных дел, кроме как вламываться к тебе, запугивать фрейлин? Я подумала, ты пришёл отчитать меня за то, что я не пришла в королевскую трапезную и пропустила завтрак, фыркнула я. Никаких других причин, объясняющих твоё присутствие в моих покоях, я не нахожу. Анатоль пристально посмотрел на меня. У тебя богатая фантазия, Луна. Я и не знал, что тебя не было за завтраком. Мой рот от негодования приоткрылся. Мысленно досчитав до 5 и обратно, я закрыла его и спросила: "Почему? Почему я не заметил твоего отсутствия? У меня была встреча с лордами гильдии безопасников. Я не о том, почему ты решил, что можешь врываться ко мне и оскорблять «Не драматизируй, Луна!» Серьёз вознамерился проверить мои нервы на прочность, муженёк. Я прерывисто вздохнула. «Зачем ты пришёл?» «Поговорить о твоих снах». «Я не шучу, говори, зачем ты здесь?» «Уверяю тебя, я серьёзен, как никогда». «Прошу, только не говори, что ты хочешь контролировать и мои сны», рассердилась я. «Нет, молчи. Что бы ты мне ни сказал, я не буду пересказывать тебе свои сны. Не надейся, Анатель. Тебе не придётся ничего рассказывать. Сны с этой ночи у нас общие. Знаете, я ему поверила. Вот так запросто взяла и поверила. Подобного рода абсурд невозможно придумать. Новость об объединённых снах стала очевидным напоминанием о нашей с санателем тесной связи. Чем бы это ни было вызвано, с этим надо было что-то делать. Я не стану делить с тобой сны. Это слишком личное, скрестила я на груди руки, понимая, что веду себя не лучше малого ребёнка, а то и хуже. Превосходно, я тоже не в восторге от объединения снов. Предупреди своего стража, что этой ночью ты ждёшь гостей. Будем коротать ночи вместе. Ни за что. В совместной ночёвки тоже нет необходимости. Тебе ведь днее, не хочешь делить постель, будем делить сны. Меня никакой из предложенных тобой вариантов не устраивает. Скажи честно, выбирать обязательно? Если у тебя нет намерения способа разорвать брачные узы. В раздумье я прислонилась спиной к столбику кровати. Тебе Луна стоит поторопиться с выбором. В это самое время светлые послы переступают границы царства ночи. При благоприятном раскладе завтра днём они прибудут ко двору, поторапил меня повелитель. Я не знаю, что выбрать, любой намёк на уверенность исчез из моего голоса. Анатоль медленно начал приближаться ко мне. Тут я тебе не помощник, Луна, ты должна сама определиться. Супруг сделал очередной шаг в мою сторону. Тебе, как будущей правительнице, придётся иногда делать сложный выбор. Лучше начать с сущего пустяка. Ничего себе пустяк. Проводить с ним ночи — не лучшая альтернатива. Пока я беспечно следила за Анателем, он вплотную подошёл ко мне. Я слишком поздно осознала, насколько близко он стоит, практически нависая надо мной. Я отступила, вжимаясь позвоночником в прикроватный столб. Обещаю, Луна, не покушаться на твою половину кровати. Его слова имели бы больше вес, не ощущая его дыхания на шее. Не уверена, что готова коротать ночи с тобой. Я сделала крошечный шажок в сторону, но супрук остановил меня. Вытянув руку, он прижал ладонь к деревянной поверхности столба на уровне моего плеча. Уйти из-под его проникновенного взгляда не получилось. Я могу подумать, что не безразличен тебе, Луна. Анаталь склонился ближе ко мне, и его дразнящее дыхание коснулось щеки. Всё намного проще. Ты отвратителен мне. Глядя ему в глаза, ответила я. Анател усмехнулся и провёл ладонью вверх по деревянной поверхности столба. Я воспользовалась подвернувшейся лозейкой и поднырнула под его руку, отступив на достаточное расстояние. Ты был очень убедителен, Анатель. Я выбираю общие сны. Не пожалей, уголком губ улыбнулся он. Более не задерживаясь, муженёк покинул мои покои.